При затруднениях в общении следует использовать следующую формулу «я спокоен, всегда и везде я чувствую себя уверенно и свободно, говорю громко и четко, в любой ситуации я владею собой, спокоен, уравновешен, мне легко среди людей, я интересен людям, и они интересны мне, я хорошо отношусь к людям, и они отвечают мне тем же». Во избежание нежелательных эмоций в конфликтной ситуации можно применить формулу «я спокоен». При разговоре с Петровым я собран, спокоен, уверен в себе. Петров кричит, ругается, а я совершенно спокоен. Я полностью владею собой, я уверен в себе, разговариваю спокойно, речь четкая, ясная, нужные слова и аргументы придут ко мне в нужный момент сами, я уверен в себе». Я добьюсь своего, я могу убедить. Необходимо также мысленно проиграть варианты разговора, и чем хуже вариант вы проанализируете, тем лучше получится разговор. Если все же отрицательные эмоции вами овладели, то следует сосредоточиться на нежелательной эмоции и мысленно повторять «я сознательно осваиваю силу этой эмоции, сила этой эмоции подчинена мне, я могу управлять своими эмоциями». Мое состояние улучшается, я верю в защитные силы организма. На душе светло и спокойно. Мне становится лучше. Для преодоления вредных черт характера, вспыльчивости, тревожности и так далее, следует прорабатывать формулу Я спокоен, Я отдыхаю. Приятное расслабление во всем теле, спокойствие, глубокое спокойствие, успокаивается нервная система, я отдыхаю. Каждая клеточка моей нервной системы успокаивается, отдыхает, накапливает запас энергии, невесомость, легкость, умиротворение. С каждым днем я становлюсь все спокойнее, уходит тревога, озабоченность. С каждым днем я становлюсь спокойнее, спокойствие накапливается во мне. Мой характер изменяется в лучшую сторону, с каждым днем моя воля становится сильнее, я абсолютно владею собой и управляю своим организмом. Я верю в защитные силы своего организма. В целях быстрейшего освоения программ психофизического самовоспитания и повышения эффективности тренировок, необходимо, во-первых, регулярное проведение занятий и, во-вторых, обязательное понимание того, что управлять своими эмоциями, Проявлять выдержку и самообладание, как в обыденной жизни, так и в экстремальных ситуациях, должен каждый человек.